38. Гуру. Когда карма или учитель ставит ученика перед неизбежностью через что-то пройти, уклонение невозможно. Выход один — собрать все силы духа, все мужество, всю стойкость, чтобы не нарушить непреложности и ритма шага. Только такой ритм неприложности будет достойным сужденного победителя. Тот, кто погружается в свои переживания, Ощущение страдания начинает шататься или блуждать, тот не дойдет.